Тут, на берегу Клязьмы, разбирал он тяжбы тверские. После гибели в Орде великого князя Тверского Александра Михайловича не стало в этой земле крепкой управы. Сыновья его держались порознь, и старший из них Всеволод, до чего же привычная картина, копил злобу на дядю своего, Кашинского князя Василия Михайловича, ныне Тверского. Севолод и приехал теперь первым, чтобы обжаловать обидное для него докончание – договор дяди с племянниками, по которому разделены поудельно все тверские богатства – земли, промыслы, ловище люди. Вслед за ним приехал во Владимир и Василий Михайлович с тверским епископом Федором. «И много быша, меж них глаголы не. Сукаризный записал летописец. Но конечный мир и любовь не сотворися. Ну ладно, что враждующие стороны не послушались своего митрополита, не велик урон его самолюбию. Но они не подчинились той власти ввязать и разрешать, которая, как он твердо верил, передается ему через века от самих апостолов. До чего же глубоко въелась в людские души болезнь гордости и стяжательства? Не страшнее ли она всякого мора, всякого ига, любой внешней напасти? Внешнее легче обнаружить, ему проще противостоять. Но вот встречаются люди, говорят мирно, на одном языке, произносят одни и те же молитвы, а нутро у каждого в язвах, Язвами этими они, пожалуй, запятнают и детей, и внуков на много колен вперед. А тут как раз прибыли к нему сарайские послы с поручением от самого хана. Уже три года как ослепла мать великого правителя, царица Тайдула. И вот Дженебек просит, чтобы Алексей, о котором идет слава как об искусном врачевателе, Помог в беде его матери. Приехал нынче же в сарай. Выведено было от послов, что годы лишили Тайдулу не только зрения. Демоны часто мучают ее тело корчами и судорогами. Даже в летописи вошло, с каким трепетом, в каком беспокойстве провожала Москва Алексия, отбывающего во рду по столь необычному делу. На прощание он благословил княжеское семейство, благословил и шестилетнего Дмитрия. Этого мальчика он знал с самых пелен, не раз причащал его, бережно опускал в ротик серебряную маленькую ложечку с частицами крови и тела Господних. Дмитрий не мог уже не видеть и не понимать, что при всем почитании, которое выказывают люди его отцу, Еще большее почитание выказывают они Алексию. Смысл и своеобразие его власти будут открываться Дмитрию постепенно, по мере взросления. Сила Алексия не только в его митрополитчем сане, не только в исключительной учености и житейской опытности. У него ум человека государственного, характер деятеля общественного. Он менее всего келейный затворник. При малолетстве Дмитрия он станет во главе московского правительства. Но и в годы юности и молодости Дмитрия по-прежнему будет его советником и наставником в делах мирского властвования. Монахи умеют властвовать не только над людьми. Может, от того же Алексия впервые услышал мальчик Дмитрий рассказ о том, что приключилось с отшельником Сергием в первые времена его жизни на Маковце. Повадился тогда приходить к его малой изобке косолапый гость. Это в сказках медведи попадаются добрые, а наяву встретиться с лесным хозяином безоружному человеку страх смертный. Но монах не зарабел, не кинул свою пустынь, Накрошит хлебца и положит на пенек. Приходи, мол, зверина, трапезуй. И стал так делать во всякий день. Придет медведь, приберет свою долю, почавкает, поурчит. Иногда за молитвой или за рукоделием забудет человек про зверя. Так тот сам о себе напомнит в урочный час, шастает кругом кельи, орёт недовольно. но прямо баска Кордынский. Выкладывая ему, да, не все тут. Бывали дни, когда монах и сам бы рад, если бы какая добрая душа насыпала ему на порог горсть мучицы или гороху. А тут лесной проситель за стеной воет, того и жди начнет вовнутрь ломиться, развалит сруб-то. Накормишь его — Чуть не целоваться лезет. А не дашь, размашется лапами. Глазенки злые, кровью налиты. В бесхлебицу человек что-то да и придумает себе. грибков ли напарит, сушеные ягоды пожует. А нет и этого припаса. Затянет пояс потуже. На одной воде переможется сутки другие. Уж как и она сетна бывает, когда... под нужное слово пьется. А зверину молитвой попробуй приручи. Стоит, ухом поводит, вот-то понимает, что. Но надоест ему и снова в рев. Не мешает знать и маленькому слушателю, были это про отшельника и медведя, подобно притче. Ведь выходит, что зверь лесной — это вражья ненасытная сила. и надо сносить ее из года в год, как наказание Господне. Побеждая исподволь с нисхождением своим и терпением, глядишь, и прорастет когда-нибудь в мохнатом сердце семя уважения к человеку. Но смекает то, что чаемого можно и не дождаться. А что, если взбесится зверь, бросится в ярости на своего же кормильца? Так ненадежнее ли загодя выйти на него с рогатиной? Да ни одному, а всем миром выйти. Как тут поступить-то? Какой путь избрать? Думают о сем мудрые мужи. Пусть задумаются и дети. Может, один лишь маковецкий пустынник и знает, и подскажет нам, какой путь изберем? Сверх ожиданий Метрополит Алексий вернулся в Москву скоро, в том же самом 1357 году, когда и ушел в Орду. Привезенная им весть об исцелении царицы Тайдулы была встречена с такой радостью, за него, конечно, как будто не ханша выздоровела, а кто-нибудь из своих, из великих книгин. Благодаря митрополиту повезло сарайской царице и в памяти русских людей. Сам великий Дионисий на клейме «Житийная иконы митрополита Алексия» поместил тайдулу, поднимающуюся с ложи. Икона дивняя, исполненная красотой величия. Каждый посетитель Третьяковской галереи может сегодня на нее полюбоваться. Другая весть, пришедшая в Москву по пятам митрополита, была совсем иного свойства. Она вызвала тревогу и немалую. Ордынский хан Джанибек, сын Тайдулы и Узбека, убит, причем убит совсем нехорошо, одним из своих сыновей. Великая сила привычка. Теперь после «Знобкова, как снег, зашиворот» известие, Многим казалось, что при Дженебеке жить русскому человеку было, в общем-то, терпимое, не то что при его отце. Правил он сарае 15 лет, и как будто грех было особо обижаться на покойника, по крайней мере, Москве. К ее князям он мироволил, им отдавал Владимирский стол. Еще неизвестно, кто его сменит и чего ждать от нового хана. Куда его занесет? Погибель Дженебека осмысляли как неумолимый суд за его старые грехи. Вспомнилось, что когда-то он взошел на трон, перешагнув через тела убитых братьев. Вот и позднее возмездие за невинно пролитую кровь.